Делглиш вышел из квартиры, окна которой смотрели на Темзу в районе причала Куиншит, ещё затемно. Само здание, переоборудованное под современные офисы для финансовой корпорации, прежде служило складом, и запах специй, мимолетный, словно воспоминание, всё ещё витал в просторных, обшитых деревом комнатах на верхнем этаже с небольшим количеством мебели, которой он занимал. Когда дом продали для реконструкции, он оказал решительное сопротивление попыткам будущего владельца выкупить его долгосрочную аренду. В конце концов, когда Делглиш отклонил и последнее предложение, а цена была непомерно высока, застройщики признали поражение, и верхний этаж остался нетронутым. Теперь у Делглиша в распоряжении имелся за счёт компании свой собственный скромный вход сбоку здания и личный надёжный лифт прямо до квартиры. Квартплату за это повысили, но и аренду продлили. Командор подозревал, что в результате здание стало ещё больше, соответствует требованиям владельца. А наличие на верхнем этаже старшего офицера полиции давало ночному сторожу убаюкивающее, хотя и иллюзорное чувство безопасности. Делглиш же сохранил то, чем дорожил — уединённость, пустые нижние этажи по ночам, почти полное отсутствие шума днём и прекрасный вид на изменчивую жизнь Темзы внизу под окнами. Он поехал на восток через Сити, к уайт чеппил направляясь к шоссе А-12. Даже в такую рань было только 7 утра. На улицах уже появились машины — а офисные работники небольшими группками выходили со станции метро. Лондон никогда не засыпает полностью, и командору нравилось это утреннее затишье, первые признаки жизни, которые через пару часов забурлит, лёгкость, с которой можно было ехать вдоль свободных улиц. К тому времени, как он добрался до шоссе А12 и вырвался ищу полицистер на Веню, Первые розовые проблески на ночном небе переросли в ясную белизну, а поля и изгороди озарились светящимся серым, в котором деревья и кусты казались выписанными с полупрозрачной нежностью японской акварели, понемногу достигая отчётливости и приобретая первые богатые краски осени. Ему пришло в голову, что именно в это время года надо любоваться деревьями. Лишь весной они несут большее очарование. Листья ещё не опали, и сквозь дымку увядающего зелёного, жёлтого и красного проглядывали тёмные части сучьев и веток. По пути он размышлял о цели этого путешествия и анализировал причины своего участия, безусловно нетривиальной, в расследовании смерти неизвестного молодого человека, расследовании, которое уже проведено подкреплено вердиктом коронеров и считается завершенным. Расследование настолько же окончательно закрытого дела, насколько окончательно была кремация, превратившая тело убитого в прах. Нельзя сказать, что он предложил провести расследование, просто поддавшись порыву. Командор обычно руководствовался в работе иными мотивами. Не повлияло в этом случае желание выдворить из кабинета сэра Элреда, хотя он относился к тому типу людей, чье отсутствие обычно предпочтительнее присутствия. Делглиш снова задумался, зачем этот человек интересовался расследованием смерти приемного сына, к которому не был привязан. Но, возможно, он, Делглиш, слишком многое пытался на себя взять. Ведь сэр элред не из тех, кто выдает свои чувства. Возможно, он испытывал к сыну намного больше, чем позволял себе демонстрировать. Или его преследовало желание узнать правду, какой бы неудобной или неприятной она ни оказалась, как бы трудно ни было ее выяснить. Такие мотивы Делглиш мог понять. За короткое время он преодолел огромное расстояние и меньше чем через три часа доехал до лоустофта. Много лет он не бывал в этом городе, и в прошлый раз его поразила гнетущая атмосфера упадка и нищеты. Тогда прибрежные отели, в которых летом в более благополучные времена оселился средний класс, пестрели вывесками о сеансах игры «Бинго». Магазины, по большей части, были заколочены досками, а по улицам понуро бродили люди с мрачными лицами. Теперь всё вокруг возрождалось. заменили крыши Перекрасили дома. Он понял, что попал в город, который с изрядной долей уверенности смотрит в будущее. Переезжая знакомый мост, ведущий к порту, Делглиш почувствовал душевный подъём. По этой дороге он ездил на велосипеде, ещё будучи ребёнком, чтобы купить на причале свежевыловленную сельдь. Он припомнил запах блестящих рыбин, когда их пересыпали из вёдер в его рюкзак, и тяжесть самого рюкзака, бьющего по плечам, пока он возвращался на велосипеде в колледж святого Ансельма с подарком на ужин или завтрак для священников. С удовольствием, прямо как в детстве, вдохнул знакомый острый запах воды и гудрона и вгляделся в стоящие в порту лодки, размышляя, можно ли всё так же купить на причале рыбу. Впрочем, повторить те детские ощущения уже не получится. И он больше никогда не вернётся в колледж с трофеями, чувствуя себя героем. Делглиш ожидал, что полицейский участок будет похож на те, что он помнил с детства — обычный дом, приспособленный для нужд полиции. А всё превращение отмечено синим фонарём, установленным снаружи. Вместо этого командор увидел невысокое современное здание, фасад которого прерывал ряд тёмных окон. С крыши, впечатляя размерами, взмывала вверх радиомачта, а у входа на столбе развивался флаг Соединённого Королевства. Его ожидали. У стойки администратора молодая женщина с приятным сафолкским акцентом приветствовала его так, словно в её жизни для полного счастья не недоставала лишь Делглиша. «Сержант Джонс вас ждёт, сэр! Я позвоню, и он сейчас спустится!» Сержант Ирфан Джонс оказался темноволосым парнем худощавого телосложения, чья землистая кожа, слегка тромутая ветром и солнцем, контрастировала с волосами почти чёрного цвета. Уже с первых слов приветствия стало очевидно, что парень не местный, сложно было не заметить валийский акцент. «Мистер Делглиш, я ждал вас, сэр. Мистер Уильямс разрешил, если вы заедете, воспользоваться его кабинетом. К сожалению, шеф сейчас в Лондоне на заседании Ассоциации руководителей полицейских служб. Сюда, сэр, пожалуйста». Проследовал за ним через боковую дверь со вставкой из непрозрачного стекла, а потом вдоль по узкому коридору Делглиш заметил. «Вы далеко забрались от дома, сержант». «Так и есть, мистер Делглиш. Четыре сотни миль, если быть точным. Понимаете, женился на девушке из Лоустовта, она единственный ребёнок. Её матушка не слишком хорошо себя чувствует, и Дженни лучше быть поближе. Я перевёлся из Говера, и как только выдался шанс, мне тут неплохо. Во всяком случае, пока я рядом с морем». «Но море здесь не то. По счастью, несчастных случаев мало». Парнишка первый за три с половиной года. Везде стоят предупреждения, а местные сами в курсе, что на утёсах всякий может случиться. Уже выучили. Да и берег довольно уединённый. Семьи с детишками тут не попадаются. Сюда, сэр. Мистер Уильямс убрал всё со стола. Не бог весть, какие важные документы, но всё же. Кофе будете? Только включить осталось. На подносе с двумя чашками, ручки которых были аккуратно выровнены, стояли кофейник, банка с этикеткой «Кофе», кувшинчик с молоком и электрический чайник. Сержант Джонс быстро, хотя несколько суетливо, совсем справился. Мужчины расположились на двух низеньких стандартных стульях перед окном. «Я так понимаю, вас вызвали на пляж. Так что произошло?» поинтересовался Делглиш. «На место происшествия я приехал не первый. Сначала там побывал молодой Брайан Майлз, местный констебль. Из же позвонил отец Себастьян, и он сразу поехал. Довольно быстро, не больше получаса прошло. Рядом с телом были только двое, отец Себастьян и отец Мартин. Арнишка был мёртв, никаких сомнений. Брайан, он хороший парень, и ему всё это не понравилось». Не говорю, что он посчитал обстоятельства подозрительными, но ведь странная какая-то смерть, точно. Он мой подчиненный, поэтому решил посоветоваться. Я был здесь, когда он позвонил незадолго до трех. И так как Малинсон, наш штатный врач, оказался в участке, мы поехали на место происшествия вместе. «На скорой?» — поинтересовался Делглиш. «Нет, не сразу». Наверное, в Лондоне у Корнера есть своя машина скорой помощи, но здесь, когда нужно перевезти тело, приходится довольствоваться городской службой. машин была на вызове, поэтому мы его перевезли примерно часа через полтора. Когда мальчик доставили в морг, я переговорил с офицером при Корнере. Тот был уверен, что Корнер запросит криминалистическую экспертизу. «Мистер Мелеш — очень осмотрительный человек». Тогда и решили считать, что это смерть при подозрительных обстоятельствах. «А что именно вы нашли на месте происшествия?» «Ну, в общем, мальчик был мёртв. Доктор Малинсон сразу констатировал. Часов пять или шесть. Когда мы приехали, он был ещё в песке. Мистер Грегори и миссис Монро откопали большую часть тела и макушку. Отец Себастин и отец Мартин оставались на месте происшествия. Помочь они уже ничем не могли, но отец Себастин настоял на том, чтобы остаться, пока мы не достанем тела. Наверное, хотел помолиться. Мы выкопали беднягу, перевернули, ложили на носилки, и доктор Малинсон смог его получше рассмотреть. Ну, не то чтобы там было на что смотреть, вот как-то так. Вы заметили какие-нибудь явные повреждения? Никаких, мистер Делглиш. Понятно, когда такое происшествие, всегда немножко сомневаешься, само собой. Но доктор Маллинсон не обнаружил ни следов насилия, ни следов удара по затылку, вообще ничего. Хотя, конечно, никто не знал, что найдет на вскрытии доктор Скаргилл, наш районный судмедэксперт. Доктор Маллинсон объяснил, что может только определить время смерти и нужно ждать вскрытия. Э, не сказать, чтобы мы считали, будто здесь что-то нечисто. Всё вроде как ясно. Парень копался на склоне, подошёл слишком близко к нависающему выступу, тот на него и свалился. Так и подтвердилось наследствие. А ничего не показалось вам странным или подозрительным? но скорее странным, чем подозрительным. Странное положение тела. Головой вниз, будто нору на склоне копал, словно кролик какой. Или собака. Рядом с телом ничего не обнаружили. Там лежали вещи. Коричневые плащи и что-то такое длинное, чёрное, с пуговицами. Ну, сутаны вроде. Аккуратно так были сложены. Ничего, что могло бы оказаться орудием убийства. Только какая-то деревяшка. Мы откопали ее, когда доставали тело. Она лежала почти рядом с его правой рукой. Я решил, что лучше взять ее с собой в участок. Вдруг это окажется важно. Но на нее не обратили особого внимания. Она у меня здесь, сэр. Если вы захотите на нее взглянуть. Даже не знаю, почему её не выкинули сразу, как закончили следствие. Там пусто, ни отпечатков, ни крови. Он прошёл к шкафу в конце комнаты и вытащил из пакета какой-то предмет. Кусок светлого дерева, примерно два с половиной фута длиной. Присмотревшись, Деглиш заметил следы голубой краски. «Она не была в воде, сэр. Во всяком случае, так мне кажется» продолжил сержант Джонс. Возможно, парень нашёл её на песке и подобрал просто так, без задней мысли. Инстинктивно. Все что-то подбирают на пляже. Отец Себастин предположил, что она от старой кабинки для переодевания, которая была над лестницей к пляжу. Но её снесли. Видно директора, старая бело-голубая кабинка не скоробила своим видом, и он хотел построить что-то более скромное. «Из простого в дерево. Вот так и поступили. Там ещё хранят надувную лодку на случай, если кто заплывёт далеко, и лишь что случится, старый уже разваливался». «А следы на песке?» «Так это ж первое, на что обращаешь внимание. Следы парня засыпало песком, но мы всё-таки нашли одну прерывистую линию дальше по пляжу. Точно его. У нас были ботинки» хотя большую часть пути он прошёл по гальке и также мог поступить кто угодно. На месте происшествия песок был весь зашаркан. Наверное, миссис Монро, мистер Грегори, да и священники особо не заботились о том, куда наступать. «А вас не удивил вердикт?» «Ха, малость удивил, должен признаться. Открытый вердикт, наверное, был бы логичным. Мистер Мелеш присутствовал на обсуждении вместе с присяжными. Он любит так делать, если дело не из простых, или к нему есть интерес. Так вот, присяжные вынесли вердикт единогласно, все восемь человек. Открытый вердикт редко кому нравится, это правда. А колледж святого Ансельма здесь очень уважают. Они, конечно, ведут уединенный образ жизни, тут ничего не скажешь, Но молодые люди читают проповеди в здешних церквах и приносят местным пользу. Имейте в виду, я не хочу сказать, что присяжные ошиблись. Так или иначе, решение есть. «Сэр Элоретт», — сказал Делглиш, — «вряд ли пожалуется на скрупулёзность проведённого расследования. Думаю, вы сделали всё, что могли». «Я тоже так думаю, мистер Делглиш». И коронер сказал то же самое. Решив, что здесь больше искать нечего, Делглиш поблагодарил сержанта Джонса за помощь и кофе и покинул здание. Деревяшку с остатками голубой краски после того, как её завернули и надписали, он забрал с собой. Не потому, что она могла пригодиться, а скорее потому, что именно этого от него и ждали. В дальнем конце автостоянки какой-то мужчина загружал на заднее сиденье ровера картонные коробки. Обернувшись, он заметил Делглиша, тот садился в свой ягуар. На секунду ставился на него в упор, а потом, словно внезапно приняв решение, подошёл к командору. Тот взглянул в преждевременно состарившееся лицо, на котором бессонные ночи, а может и перенесённые страдания, оставили свой неизгладимый след. Это выражение трудно было не узнать, слишком часто он его видел. «Вы, наверное, командор Адам Делглиш. Тед Уильямс говорил, что вы заедете. Инспектор Роджер Джарвуд. Я в отпуске по болезни. Забираю тут кое-какие вещи. Подошел сказать, что мы увидимся в Святом Ансельме. Святые отцы время от времени дают мне там приют. Все подешевле». И компания не чита постояльцам местных психушек. Больше тут деваться некуда. Ну и, конечно, кормят лучше. Фразы лились, словно отрепетированные, а в тёмных глазах читался и вызов, и стыд одновременно. Новость не пришлась, до да, Угляшу по вкусу. Он почему-то думал, что будет единственным постояльцем. «Эх, не беспокойтесь, я не стану ломиться к вам в комнату после повечерия, чтобы выпить по кружечке», — сказал Джарвуд, словно почувствовав реакцию. «Не горю желанием общаться на полицейские темы. Как полагаю, и вы». Он кивнул, развернулся и быстро направился к своей машине. Долг лишь успел лишь пожать ему руку.